Глава 4 Сидя в электричке, я решаю, что в этот раз все пройдет лучше. Вчера я смотрела ток-шоу «Синди Блейн» о воссоединении давно разлученных матерей и дочерей, и это было так трогательно, что я плакала на взрыд. В конце Синди прочла мораль насчет того, что многие относятся к родным как к чему-то само собой разумеющемуся. «А ведь родители дали нам жизнь, и нам следует ими дорожить». И меня вдруг начинает мучить совесть. Я не буду разрешать своей семье мотать мне нервы, завидовать Кэрри или позволять Неву доводить меня, смотреть на часы, гадая, когда можно будет благополучно уйти. Я постараюсь оставаться безмятежной, любящей, доброй и помнить, что все мы священные звенья в вечном круге жизни. Это я тоже взяла у Синди Блейн. «Раньше мама и папа жили в Туикнаме, где выросла и я, но теперь перебрались из Лондона в деревушку в Гэмпшире. Я прилетаю к ним в начале первого и застаю маму в кухне с моей кузиной Кэрри. Кузина и ее муж Нев тоже переехали в деревню примерно в пяти минутах езды от родителей, так что теперь они постоянно встречаются. Когда вижу эту парочку, сердце сжимается». Обе орудуют у плиты и выглядят скорее как мать с дочерью, чем тетка с племянницей. У обеих милированные волосы, хотя у Керри перышек больше. На обеих яркие топы, обтягивающие грудь, и обе смеются. Я замечаю полупустую бутылку белого вина на разделочном столе. «С днем рождения», — говорю я, обнимая маму и украдкой глядя на сверток на кухонном столе. Меня охватывает знакомое с детства предвкушение праздника — Я принесла маме лучший в мире подарок. Просто не терпится вручить поскорее». – бросает Кэрри, поворачиваясь и поправляя передник. Ее голубые глаза сильно подведены. На шее висит крестик с бриллиантами, которого я раньше не видела. Каждый раз при очередной встрече на ней новое украшение. «Приятно видеть тебя, Эмма. Последнее время ты редко приезжаешь. Правда, тетя Рэйчел?» «Абсолютная!» — кивает мама, обнимая меня. «Взять твое пальто?» — спрашивает Керри, когда я ставлю в холодильник принесенную с собой бутылку шампанского. «И как насчет выпивки?» Керри всегда говорит со мной в таком тоне. Словно я посторонняя, гостья в своем доме. «Ну и ладно, я не собираюсь комплексовать по этому поводу». «Не волнуйся», — отвечаю я, стараюсь сохранять спокойствие. «Я сама налью». Открываю сервант, где всегда стояли бокалы, но мой взгляд упирается в банки с томатами. «Они там», — сообщает Кэрри, — «в другом углу кухни. Мы все переставили. Так удобнее». «Ну да, верно. Спасибо. Я беру протянутый бокал и делаю глоток. Вам помочь?» «Не стоит, пожалуй». Кэрри критически оглядывает кухню. «Все почти готово. Представляешь?» «Тетя». Я спросила у Илэйн. «Где ты взяла такие туфли?» И она ответила «В Марк и Спенсер». «Я просто поверить не могла». «Кто такая, Илэйн?» — спрашиваю я, стараясь вступить в разговор. «Из гольф-клуба», — туманно отвечает Кэрри. Мама никогда не играла в гольф. Но после переезда в Гэмпшир они с Кэрри не вылезают из клуба. И теперь я ни о чем больше не слышу, кроме как о состязаниях, ужинах в гольф-клубе — и бесконечных вечеринках с приятельницами из того же гольф-клуба. Однажды и я туда отправилась посмотреть, что это такое. Но оказалось, что там завели дурацкие правила насчет одежды, и какой-то пожилой дядечка едва не свалился с инфарктом, потому что я пришла в джинсах. В результате маме и Кэрри пришлось найти мне юбку и пару жутких туфель с шипами. А когда мы, наконец, попали на поле, я не смогла ударить по мячу. Поймите меня правильно. Не просто неправильно била, нет. Я действительно не смогла попасть по мячу. Так что все переглянулись и решили, что мне лучше подождать в помещении клуба. «Прости, Эмма, я не могу достать». Кэрри тянется из-за моего плеча к очередному блюду. «Извини», — киваю я, отходя. «Мам, мне действительно нечего делать?» «Можешь покормить Сэмми», — отвечает мама, вручая мне банку с кормом для рыб и озабоченно хмурится. «Знаешь, мне что-то не нравится Сэмми». «Правда?» — лепечу я с замирающим сердцем. «А почему?» «Он на себя не похож». Она близоруко щурится на Сэмми, выписывающего круги в аквариуме. «Как, по-твоему, он нормально выглядит?» Я смотрю в направлении ее взгляда и задумчиво покачиваю головой, словно изучая черты Сэмми. О, Господи, в жизни не думала, что она заметит. Я из кожи вон лезла, чтобы найти точную копию Сэмми. Эта рыбка тоже оранжевая, с двумя плавниками, плавает, шевеля хвостом. В чем тут разница? Может, небольшая депрессия, предполагаю я? Ничего, пройдет. «Боже, пожалуйста, не позволь ей отнести новоявленного Сэмми к ветеринару или кому-то в этом роде. Я даже не проверила, того ли рыбка пола, и вообще, имеют ли золотые рыбки пол. Что еще?» – спрашиваю я, щедро насыпав в воду корма, в надежде, что маме будет хуже видно. Хм, «Да все под контролем», – добродушно улыбается Керри. «Почему бы тебе не пойти поздороваться с папой?» – предлагает мама – перебирая горошек. Через минуту-другую сядем за стол. Папа и Нев смотрят в столовой матч по крикету. Сидеющая папина борода, как обычно, аккуратно подстрижена. Рядом стоит серебряная кружка с пивом. Комнату недавно обновляли, но на стене по-прежнему красуются спортивные награды Кэрри за плавание. Мама полирует их регулярно, каждую неделю. Плюс моя парочка розеток, Забег на короткие дистанции. Возможно, мама проходится по ним метелкой. «Привет, пап!» — говорю я, целуя его. «Эмма!» — он сделанным удивлением всплескивает руками. «Неужели на этот раз удалось? Никаких отклонений от маршрута? Никаких визитов в исторические города? Не сегодня!» — усмехаюсь я. Однажды, вскоре после того, как родители переехали, я села не на ту электричку и очутилась в Солсбери. Теперь отец все время мне это припоминает. «Привет, Нев». Я чмокаю его в щеку, стараясь не задохнуться от резкого запаха туалетной воды. Он в легких брюках и белой водолазке. На запястье тяжелый золотой браслет, на пальце блестит обручальное кольцо с бриллиантом. Нев управляет семейной фирмой, поставляющей офисное оборудование по всей стране. Он и Керри встретились на какой-то конференции молодых руководителей. Кажется, разговор начался со взаимного восхищения Ролексом. «Привет, Эмма!» — кивает Нев. «Видела мою новую машину?» «Что?» — удивляюсь я, но тут же вспоминаю блестящее новое авто во дворе. «О, да! Шикарное!» «Мерседес пятой серии». Он жадно тянет пиво. «Сорок две штуки по прайс-листу». «Вот это да!» «Правда, я заплатил меньше», — сообщает Нев, с хитрым видом постукивая себя по носу. «Угадай, сколько?» «Эм... -э сорок». «Вторая попытка?» 39 девять». «Тридцать семь двести пятьдесят», — торжествующе объявляет Нев. «И бесплатный проигрыватель компакт-дисков за вычетом налогов». «Правда?» «Вот это да!» Признаться, я понятия не имею, что еще сказать, поэтому, примастившись на краю дивана, съедаю орешек. «Вот на что ты должна нацелиться, Эмма», — вмешивается отец. «Как, по-твоему, у тебя получится?» «Не знаю, папа. Э -э, кстати, хорошо, что вспомнила. У меня для тебя чек». Я копаюсь в сумочке и достаю чек на триста фунтов. «Молодец!» — восклицает отец. «Это пойдет на банковский счет и, глядя на меня, кладет чек в карман». «Вот что значит ценить деньги! Вот что значит учиться стоять на своих ногах!» «Вы правы! Важный урок!» — кивает Нев, забывая прикладываться к кружке. «Кстати, Эмма, совсем забыл, в какой области ты делаешь карьеру на этой неделе?» Я познакомилась с Невом как раз после того, как ушла из агентства недвижимости, чтобы стать фотографом. Два с половиной года назад. И с тех пор при каждой встрече он повторяет ту же шутку. При каждой чертовой... Окей, окей. Успокойся. Цени свою семью, цени Нева. По-прежнему маркетинг весело смеюсь я. Вот уже больше года. О, маркетинг. «Прекрасно, прекрасно». Все смолкают. В комнате тихо, если не считать голоса комментатора. Внезапно отец и не в хором охают, словно на поле произошла непоправимая трагедия. Впрочем, через пару минут вздох повторяется. «Ладно, — говорю я. — Если вы так заняты...» Встаю с дивана и иду к двери. Мужчины даже не оглядываются. «Ладно, — В прихожей я поднимаю картонную коробку, которую привезла с собой, выскальзываю в боковую калитку, стучусь во флигель и осторожно приоткрываю дверь. «Дед!» «Дед, отец мамы, он живет с нами с тех пор, как десять лет назад перенес операцию на сердце. В старом доме, в туикнами У него была всего-навсего спальня. Но тут место больше, чем м -м, было раньше». Теперь в его распоряжении целый флигель сбоку от дома, с двумя комнатами и крохотной кухонькой. Дед сидит в любимом кожаном кресле, по радио передают классическую музыку, а на полу перед ним штук 6 картонных коробок, набитых всякой ерундой. «Привет, дедушка», — говорю я. «Эмма», — он поднимает голову и лицо его мгновенно светлеет, — «дорогая моя, иди сюда». Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его, и он крепко стискивает мою ладонь. Кожа на ощупь сухая и холодная, а волосы побелели еще больше с тех пор, как мы виделись в последний раз. «Я принесла тебе пентербар», — объявляю я, кивнув на коробку. Дедушка просто помешался на энергетических плитках «пентер», — Впрочем, как и все его друзья по боулинг-клубу, поэтому я бросаю на ветер бешеные деньги, покупая ему целую упаковку каждый раз, когда еду домой. «Спасибо, любовь моя», — расплывается в улыбке дед. «Ты хорошая девочка, Эмма. Куда мне их поставить?» Мы беспомощно оглядываем захламленную комнату. «А что если там?» — за телевизором спрашивает, наконец, дед. Я пробираюсь через завалы, плюхаю коробку на пол и возвращаюсь, стараясь не споткнуться. «Послушай, Эмма, вчера я прочел крайне тревожную статью, начинает дед, когда я сажусь прямо на очередную коробку. Насчет безопасности в Лондоне». Заявление сопровождается внимательным взглядом. «Надеюсь, ты не ездишь по вечерам в общественном транспорте?» «Почти нет», — неуверенно отвечаю я, скрещивая пальцы за спиной. «Почти нет», — неуверенно отвечаю я, скрещивая пальцы за спиной только время от времени, когда нужно срочно. Ни в коем случае, дорогая!» Взволнованно перебивает дед. Там пишут о тинейджерах в черных масках с выкидными ножами. Они буквально наводнили метро. Пьяные болваны, разбитые бутылки, стекла, которыми выкалывают прохожим глаза. Все не так уж плохо. Эмма, не стоит так рисковать, чтобы сэкономить на такси. «Я совершенно уверена, что если спрошу деда, каков, по его мнению, средний тариф у лондонских таксистов, тот ответит «пять шиллингов». «Честно-честно, дед, я очень осторожно, уверяю я, и часто беру такси. Иногда. Примерно раз в год». «Лучше объясни, что это ты делаешь?» «Спрашиваю я, спеша сменить тему». Дед тяжело «вздыхает». На прошлой неделе твоя мать расчищала чердак. Вот я и разбираю, что нужно выбросить, а что оставить. Идея неплохая. Я оглядываю кучи мусора на полу. Это на выброс? Нет, это я сохраню. Для пущей верности он даже кладет ладонь на крышку. В таком случае где то, что нужно выбросить? Молчание. Дед старательно избегает моего взгляда. Дед... «Нельзя же утонуть в мусоре с головой», — восклицаю я, стараясь не засмеяться. «Ну, к чему тебе, старые газетные вырезки? А тут что?» «Я выуживаю из-под груды вырезок старый йо-йо. Это тебе зачем?» «Йо-йо, Джима», — вздыхает дед и тянется к игрушке. Взгляд его смягчается. «Милый старина Джим!» «Кто такой Джим?» — недоумеваю я. «В жизни не слышала ни о каком Джиме. Твой друг?» «Мы встретились на ярмарке». Провели вместе день. Тогда мне было девять. Дед рассеянно вертит в пальцах йо-йо. И там же подружились? Никогда его больше не видел. Он рассеянно покачивает головой. Но так и не позабыл. Беда в том, что дед никогда и ничего не забывает. А как насчет этого, продолжаю я, вытягивая пачку рождественских открыток. За все годы не выбросил ни одной, объявляет дед, пристально меня оглядывая. Когда дотянешь до моих лет и поймешь, что люди, которых ты знала и любила, начинают уходить навсегда, сама захочешь сохранить что-то на память, даже самую мелочь. Понимаю, — растроганно шепчу я. Тянусь к ближайшей открытке, открываю и... «Дед! Да ведь это от фирмы Смита по ремонту электрооборудования за 65-й год!» «Фрэнк Смит был очень хорошим человеком, — заводит дед!» «Нет!» — я решительно швыряю открытку на пол. «Это все вон, и тебе ни к чему память, а...» Я разворачиваю следующую. «Газовой компании. От двадцать старых экземпляров панча я безжалостно отбрасываю газеты. Это еще что такое?» Снова сую руку в коробку и вытаскиваю конверт со снимками. «Здесь те, кого ты -то действительно...» Тонкая игла входит мне в сердце, и я осекаюсь на полуслове В моей руке снимок, на котором мы с папой и мамой на скамейке в парке. На маме платье в цветочек, на папе дурацкая соломенная шляпа. Я сижу у него на коленях с мороженым в руках. На вид мне лет девять, и мы все кажемся такими счастливыми. Я молча вытягиваю второй снимок. Теперь папина шляпа перекочевала на мою голову, и мы умираем со смеху Нас по-прежнему только трое. «Значит, это еще до того, как в нашу жизнь вошла Кэрри. Я как сейчас помню день ее приезда. Красный чемодан в прихожей, чужой голос, доносящийся с кухни, запах незнакомых духов в воздухе. Я вошла и увидела Кэрри с чашкой чая в руке. Тогда на ней была школьная форма, но мне кузина все равно показалась взрослой. Уже тогда Кэрри могла похвастаться огромным бюстом, золотыми гвоздиками в ушах и пёрышками в прическе. А за ужином мои родители позволили ей выпить стакан вина. Ма всё твердила, что я должна быть чуткой и доброй. Скэрри, потому что её мать умерла. Мы все должны быть чуткими и добрыми. Поэтому кузина поселилась в моей комнате. Я перебираю снимки, безуспешно пытаясь избавиться от застрявшего в курле кома. Я вспоминаю это место, парк с качелями и горками, где мы часто гуляли. Но Кэрри это показалось чересчур скучным, а мне отчаянно хотелось стать похожей на нее, поэтому я тоже заявила, что мне скучно. И больше мы там никогда не бывали. Раздается стук в дверь, я, вздрогнув оборачиваюсь, Перед нами появляется Кэрри с бокалом вина. Обед готов. «Спасибо, мы уже идем», — киваю я. «Ну что же ты, дедушка», — укоризненно грозит пальчиком Кэрри и указывает на злополучные окоробке. «Так ничего и не разобрал?» «Не очень-то это легко», — слышу я собственный негодующий голос. «Слишком много воспоминаний. Их так просто не выкинешь». «Ну что ж, если ты так считаешь...» Кэрри закатывает глаза... По мне, так этому хламу, место на помойке. Я не могу быть чуткой и доброй с Кэрри. Просто не могу. Больше всего мне хочется запустить ей физиономию тортом с кремом. Мы уже несколько минут сидим за столом и почтительно внимаем Кэрри. Она же ораторствует безостановочно. Все дело в имидже. Все имеет значение. Стиль одежды, общий вид, походка... «Идя по улице, я излучаю атмосферу успеха, словно объявляя всему миру перед вами деловая преуспевающая женщина. Ну-ка, продемонстрируй», — восхищенно просит мама. Керри растягивает губы в притворно-скромной улыбке. «Выглядит это примерно так». Она отодвигает стул и вытирает губы салфеткой. «Тебе следовало бы смотреть повнимательнее, Эмма», — советует мама. «Схватить основы». Под пристальными взглядами собравшихся, Керри обходит комнату. Подбородок вскинут, сиськи выпечены, она смотрит куда-то вдаль и при этом задом виляет. Выглядит Керри при этом неким гибридом устрицы и андроида из атаки клонов. «Правда, сейчас я не на каблуках», — говорит она, останавливаясь. Когда Кэрри заходит в конференц-зал, уж поверьте, немало голов поворачивается, гордо объявляет неф и хватается за бокал с вином. Люди прекращают работу и смотрят на нее. Бьюсь об заклад, так оно и есть. О боже, меня так и подмывает хихикнуть. Не смей, не смей. Хочешь попробовать, Эмма? Спрашивает Кэрри. Делай, как я. Ага, не стоит, пожалуй. Я думаю, я уже усвоила ритм и вообще... Неожиданно для себя я фыркаю, но успешно маскирую промах кашлем. «Эмма, Кэрри пытается помочь», — наставительно говорит мама. «И ты должна быть ей благодарна». «Ах, Кэрри, ты так добра к Эмме». «Это уж точно. Кэрри просто рвется мне помочь». Именно поэтому, когда я окончательно отчаялась найти работу и попросила позволить мне набраться опыта в ее компании, она отказала. Я написала кузине длинное вежливое письмо, в котором признавала, что ставлю ее в неловкое положение, но готова схватиться за любой шанс, пусть даже пару-тройку дней побыть на побегушках, а она ответила сухим отказом. Меня еще никогда так не унижали. Я была убита, поэтому никому ничего не рассказала, в том числе маме и папе. — Тебе бы стоило прислушаться к советам, Кэрри, — резко говорит папа. «Если бы ты обратила на них хоть немного внимания, может, добилась бы в жизни большего». «Да это всего лишь походка», — давится от смеха Нев. «Не какое-то чудотворное средство». «Нев», — журит его мама, но без особого пыла. «Эмма знает, что я шучу. Верно, Эмма?» — хихикает Нев, наполняя бокал. «Разумеется», — выдавливаю я и вымучиваю веселую улыбку. «Только погодите». Вот меня повысят, и тогда... тогда посмотрим, что вы все скажете. «Эмма! Земля Эмме!» Кэрри шаловливо помахивает рукой у меня перед глазами. «Проснись! Церемония вручения подарков!» «Ах, да, киваю я! Сейчас схожу за своим!» Мама медленно разворачивает камеру от отца и сумочку от деда. «Меня трясет от волнения!» Я так надеюсь, что ей понравится подарок. Вид достаточно скромный, бормочу я, протягивая розовый конверт. Но когда откроешь, сама поймешь. Что это? Удивляется явно заинтригованная мама. Разрывает конверт, разворачивает открытку с цветочками и восклицает. О, Эмма! Что там, интересуется па? «День?» — на курорте восторгается мама. «Целый день в свое удовольствие!» «Да чего же оригинально!» — оживляется дед, гладя мою руку. «Ты всегда умела выбрать подарок». «Спасибо, детка! Ты такая заботливая!» Мама перегибается через стол, чтобы поцеловать меня, и где-то внутри разливается приятное тепло. Мысль пришла мне в голову несколько месяцев назад. Курорт действительно хороший, с бесплатным лечением и прочим. Там подают шампанское кланчу гордо объявляю я. И шлепанцы можно оставить себе. «Чудесно!» — восклицает мама. «Скорее бы! Эмма, милая, что за прелестный подарок?» «О, Господи!» — сокрушается Кэрри с нервным смешком, помахивая большим кремовым конвертом. «Боюсь, меня перещеголяли. Ничего страшного. Я просто поменяю на что-нибудь получше». Я резко вскидываю голову, что-то в ее голосе меня настораживает. «Все это неспроста». «Я точно знаю, все это неспроста». «Ты-то о чем удивляется мама?» «Ах, неважно», — щебечет Керри. «Я... я обязательно найду что-то еще, не стоит волноваться». Она открывает сумочку и сует туда конверт. «Керри, дорогая», — уговаривает мама, — «немедленно перестань. Не будь глупенькой, что там такое?» «Ничего особенного». «Выходит, нас с Эммой осенила одна и та же идея». Она с извиняющимся видом вручает маме конверт. «Невероятно!» Я напряглась в ожидании удара. «Нет!» «Нет!» «Она не сделала того, о чем я думаю?» «Не сделала!» «Не могла!» Мама в полной тишине распечатывает конверт. «Иисусе!» — восклицает она, вынимая брошюру с золотым тиснением. «Что это?» «Курорт Меридьен?» Что-то падает прямо ей в руки. Мама на секунду закрывает глаза. «Билеты до Парижа!» «Кэрри!» «Значит, все-таки сделала!» «Испортила мне праздник. Теперь мой подарок ничего не стоит. Вам обоим», — добавляет Кэрри с некоторым самодовольством. «Тебе и дяде брайну «Кэрри, ты сущее золото!» Потрясённо констатирует отец. «Говорят, там совсем неплохо», — продолжает Керри с довольной улыбочкой. «Пятизвёздочный отель у шеф-повара «Три звезды» Мишляна». Просто глазам своим не верю, не унимается мама, возбуждённо листая брошюру. «Взгляните только на бассейн, а сад...» Моя открытка с цветочками лежит, забытая среди обёрточной бумаги. И мне вдруг хочется заплакать. Она знала... «Знала. Кэрри, ты знала?» — выпаливаю я, не в силах сдержаться. «Я говорила тебе, что собираюсь отправить маму на курорт. Говорила несколько месяцев назад в саду». «Разве?» — небрежно спрашивает Кэрри. «Не помню». «Помнишь? Конечно, помнишь!» «Эмма!» — одергивает меня мама. «Это просто ошибка, верно, Кэрри?» «Ну, естественно», — уверяет Кэрри с невинным видом. «Эмма, я тебя расстроила. Могу только извиниться?» «Нет необходимости извиняться, дорогая, — говорит мама, — всякое бывает, и оба подарка просто чудесные, оба!» Она снова поднимает мою открытку, и, кроме того, «Девочки мои, вы лучшие подруги! Не хотелось бы, чтобы вы ссорились, особенно в мой день рождения!» Она улыбается мне, и я пытаюсь ответить улыбкой, но в душе чувствую себя вновь десятилетней. «Кэрри всегда умела подставить меня!» с момента своего появления у нас, и что бы она ни вытворяла. Все неизменно принимали ее сторону. Еще бы, бедная сиротка, ведь у нее умерла мама. Мы все должны заботиться о ней. Поэтому у меня не было ни малейшего шанса взять верх. Ни малейшего!» Пытаясь овладеть собой, я тянусь к бокалу и делаю огромный глоток. И обнаруживаю, что украдкой поглядываю на часы можно убраться отсюда в четыре если соврать что электрички часто опаздывают а я боюсь ехать вечером так что осталось продержаться всего полтора часа возможно мы будем смотреть телевизор или еще что-нибудь подвернется Пенни за твои мысли Эмма!» — шепчет дед нежно гладя мою руку и я виновато опускаю голову да ладно отвечаю я растягивая губы в подобие улыбки Я вообще ни о чем не думала.